Во главе их явились в качестве королевских послов гетман-литовский Христофор Радивилл, канцлер Лев Сапега и подскарбий Дмитрий Халицкий. Духовные светские вельможи этой стороны имели при себе также вооруженную свиту, но далеко не столь многочисленную, как сторона православная. Поэтому приверженцы унии, не надеясь на силу своих убеждений с самого начала уклонились от общения с противниками и на их приглашение собраться вместе для предварительных совещаний отвечали отказом. Когда наступил день 6 октября, митрополит со своими единомышленниками отслужил литургию в соборном храме Николая, а потом прочитал обычные перед открытием собора молитвы. В это время православные, не получив никакого уведомления от митрополита, не знали, что предпринять. Пытались они собраться в каком-либо храме, но все храмы нашли запертыми по распоряжению Потия, как местного владыки. Не желая прибегать к насилию, они решили собраться в одном частном доме райского, где была обширная зала, служившая молельной протестантам. Отсюда они посылали депутацию к митрополиту с приглашением открыть собор. Но депутация не могла добиться даже свидания с ним. Православные немедле устроили свой особый собор, причем они разделились на две части или на два кола – духовное и светское, или рыцарское. Маршалом рыцарского кола был выбран один из волынских послов Демьян Гулевич, а духовное кола назначило для наблюдения за порядком заседаний двух протеереев – Нестора Заблудовского и Игнатия Острожского. Общепризнанным главой, то есть председателем православной части собора, был старший член его экзарх Никифор, как заместитель самого цареградского патриарха. Душой же собрания явился энергичный Гидеон Балабан, а председателем униатской половины вместо робкого нерешительного митрополита Рогозы выбран католический арцибискуп Дмитрий Суликовский». Второй день собора, 7 октября, также прошел в пересылках православной части Суняцкой и в бесплодных попытках добиться какого-либо ответа от митрополита. Наконец Рогоза с яростью объявил посланникам, что никакого ответа им не будет. Между тем назначенные на собор от короля католические сановники по просьбе бискупов снеслись с князем Острожским и взяли с него слово, что он не прибегнет к вооруженной силе и что спокойствие собора не будет нарушено». Затем, когда таким образом взаимные отношения сторон достаточно выяснились, на третий день собора, 8 октября, было приступлено к более решительным действиям. К митрополиту и владыкам вновь послана была депутация от православных с приглашением прибыть на общее заседание. Приглашаемые на сей раз прямо ответили, что они уже соединились с западной церковью, и то, что сделано, изменено быть не может». Со своей стороны от уняцкой части собора прибыли королевские послы с суизуитом Скаргой и вызвали из зала заседания князей Острожских. К последним по желанию собора присоединились по нескольку лиц от обоих кол, а также владыки Львовский и Перемышльский с некоторыми священниками. Послы напомнили, как оба эти владыки прежде заявляли о своем желании принять унию, как сам князь Острожский не был против нее, укоряли православных в том, что они собрались не в церкви, а в еретическом доме, и главой себе поставили Никифора, беглого грека и союзника турок, а также в том, что дозволяют мирянам вмешиваться в соборные деяния. В заключение, именем Бога, Короля и Отечества, приглашали их соединиться с католиками. На это приглашение православные ответили, что готовы принять унию, но только в том случае, если она будет произведена законным образом, то есть с согласия патриархов и всей Восточной Церкви. После того Православный Собор занялся делом Стефана Зизания и других вилинских проповедников, отлученных митрополитом, которых и разрешил от этого отлучения». На четвертый день собора уняцкая сторона вместе с католическими епископами отправила в храм Николая торжественное молебствие о соединении церквей, после чего Самвона во всеуслышание был прочитан самый акт унии, подписанный митрополитом и владыками вместе с тем исповеданием веры, на котором Потий и Терлицкий присягнули в Риме. А затем униатская часть собора предала проклятию и объявила лишенными саны епископов Гидеона и Михаила, архимандритов и прочих духовных лиц, отказавшихся от унии, о чем на следующий день выдана была окружная соборная грамота. Эти ее деяния завершились разными торжествами, пиршествами и весельем. Но в то же время и православная часть собора подвергла заочному суду Михаила Рогозу и единомышленных ему владык за отступничество и постановила над ними приговор, подписанный всеми членами духовного кола и торжественно объявленный председателем экзархом Никифором.